Глава 308. «Влюблённые в тело женщины». Над южным осколком царства бессмертных в это время три человека сражались за маленькую кристаллическую гранулу, колебания разнообразных заклинаний и техник непрерывно возникали друг за другом. Они знали, что здесь они были единственными в радиусе нескольких тысяч жанов и самозабвенно сражались, не замечая, что на равнине стоял мужчина средних лет. Держа в руке тыквенную бутылку и отпив глоток вина, он потряс головой и сказал «Тенг». Примечание переводчика. Тинг — маленькая красавица. «Не волнуйся, я быстро найду тебе нефрит бессмертных, и твое тело на тысячу лет останется неизменным». Этот мужчина средних лет был тем, кто пришел с планеты Судзаку вместе с Ван Линем. Он выпил еще, прогуливаясь над долиной, и спустя долгое время он остановился и начал спускаться. Опустив голову, он смотрел себе под ноги. В его глазах отражились оттенки вышедших наружу воспоминаний, когда он сказал. «Тинг... Ты все еще помнишь, что в прошлом именно здесь я встретил тебя. К сожалению, все здесь уже не так, как раньше. Он слегка вздохнул, его правая нога легонько коснулась земли, и через мгновение все тело человека исчезло в земле, не оставив после себя и следа. Он долгое время непрерывно погружался и наконец появился в гигантской пещере. Внутри пещеры стоял небольшой храм, окруженный голубой цы. Мужчина средних лет подошел к нему, прошел сквозь голубую цы. и попал внутрь. Храм имел три этажа и был обустроен очень просто, как у обычных людей, однако имелись изысканные благовония с приятным ароматом, заполняющим все вокруг. Человек вошел в храм, в его глазах проявилась нежность, а он прошёлся рукой по всей мебели внутри, пока не сел на стул и, помолчав, сказал "Тинг, прошло так много времени с тех пор, как я встретил тебя здесь». В его глазах проявилось глубокое чувство любви, когда достав пагоду из сумки, Он нежно поводил по ней правой рукой, пока не появился белый свет. Из белого света возникло тело женщины в белых одеждах и оказалось в руках мужчины средних лет. Его взгляд стал еще нежней, и, продолжая смотреть на тело и улыбаясь, он проговорил «Тинг, вот мы и дома». Тело женщины выглядело очень красивым, а взгляд выражал спокойствие, будто богиня спустилась с неба. У нее была белоснежная кожа, но румяные краски тоже присутствовали, Если бы кто-нибудь сказал, что она еще жива, то мало кто усомнился бы в этом. Как только она появилась, по какой-то причине вся атмосфера внутри храма внезапно изменилась. Казалось, тело женщины принадлежит этому храму. Мужчина средних лет нежно дотронулся до лица женщины с глубоким нежным чувством в глазах и улыбнувшись сказал. «Когда я впервые увидел тебя, то решил, что ты непременно станешь моей женой. Тинг, это прозвище тебе понравилось?» ведь я придумал его специально для тебя». Он замолчал, опустив свою голову на лоб тела женщины и нежно поцеловал. В его глазах читалось удовлетворение. «Ради тебя я бросил свою должность в секте. Ради тебя я не остановился перед бунтом против своих учеников. Милая, я нисколько не жалею. Это правда. И пускай они зовут меня безумцем, я не сумасшедший». Мужчина средних лет коснулся лица женщины, и через некоторое время поставил тело на ноги. «Тинг, идем взглянем на этаж выше и воспользуемся столиком с косметикой. Позволь своему мужу помочь тебе с макияжем». Мужчина слегка улыбнулся и, придерживая тело женщины, поднялся на второй этаж. На втором этаже у стены стоял небольшой столик. Мужчина усадил за него труп женщины и взял в руки карандаш для бровей. В его глазах были видны сильные чувства, когда он сказал «Ты счастлива, моя Тинг?» Я очень счастлив. Ты поговоришь со мной? Ты не хочешь говорить? Неужели ты несчастлива? Говори! Говори немедленно! Почему ты не говоришь? Голос мужчины среднего возраста становился все громче и громче, держа в руке карандаш, он сжимал труп женщины и яростный ее тряс. Так сильно, что даже порвал ее одежду сбоку. Прошло много времени. Человек, пребывая в шоке, крепко обнял тело женщины и еле слышно пробормотал: Извини меня, Тинг! «Не вини меня. Я был неправ. Я больше не буду кричать на тебя. Никто не украдёт тебя у меня, если только кто посмеет. Убью любого. Убью. Убью. Убью!» Мужчина глубоко вздохнул, несколько раз поцеловал тело женщины в лицо и с улыбкой произнес: "Тенг, посмотри. Этот храм вот-вот обвалится. До сегодняшнего дня я использовал свою силу, чтобы поддерживать его, так как здесь вся твоя семья, великодушие к нашей семье Это основа нашей жизни. Ты устала? Пойди отдохни. Мужчина средних лет поднял тело женщины на руки, потом подошел к кровати и положил труп на нее. Тело лежало на кровати, а мужчина смотрел на него глазами полными нежности. Тинг, когда я увидел тебя впервые, ты лежала точно так же. Ты совсем не изменилась с тех пор. Ты еще помнишь, как я в первый раз пришел в царство бессмертных, чтобы получить Смертных? Когда я увидел тебя в первый раз, «Мне сразу стало понятно, ты моя жена, и я остался здесь с тобой на очень долгое время». Пока он говорил, его рука опустилась на тело женщины. А Он продолжил. «Ты совершенно, ты мой идеал, никто не украдёт тебя. Тинг, я очень сильно люблю тебя, ты мне веришь? Тебя не сравнить с царством бессмертных, ты мое сокровище!» Мужчина среднего возраста слегка улыбнулся и прилёг рядом с телом женщины, а потом пробормотал. "Все хорошо, Тинг. Мы отдохнем ночь, а завтра твой муж снова будет искать нефрит бессмертных. Отдыхай. Не надо бояться. Я здесь». Ван Линь парил в воздухе, его глаза выражали непреклонность, до крайнего срока оставался один месяц, и скоро им придется принять решение, идти ли с Чеху в то место или нет. То, что было сказано про «Три меча бессмертных» и огромный нефрит бессмертных, уже заставило его колебаться, Ведь имея огромный нефрит бессмертных, Ван Линь был бы уверен, что сможет достичь поздней стадии формирования души, да и сделать шаг к стадии трансформации души было бы намного проще. Но стадия трансформации души для Ван Линя имела совершенно другое значение. Достигнув стадии трансформации души, Ван Линь помог бы Суту Наню проснуться. Хотя сейчас Ван Линь только на начальной стадии формирования души, недалек от поздней стадии, и неизвестно, когда он ее достигнет. Однако он не беспокоился, так как знал, что мир культивации не терпит спешки. Все случится само собой, и произойдёт естественным образом. К тому же в том пруду вводятся некоторые виды бессмертных трав, которые также манят Ван Линя, и если он даст эти травы Лимован, то она сможет изготовить некоторое количество высококлассной медицины, которая позволит быстрее перейти на следующую стадию. Пелюли культивации будут использованы Ван Линем только если они обладают мощным эффектом, иначе он бы их не глотал, так как текущее состояние его культивации особо невосприимчиво к ним. Использование пилюли зелий более не его главный путь. Но если медицина будет создана из реагентов Царства Бессмертных, то все останется совсем по-другому. Приняв решение, Ван Линь поднимался вверх, постепенно выходя за границы осколка и приближаясь к месту, где располагался гигантский вихрь. Внутри этого вихря он задействовал нефрит перемещения к Чеху. в этот момент на одном из осколков Царства Бессмертных, Чеху. Член клана демонов-великанов сидел в медитации, скрестив ноги. Он сидел напротив массива телепортации. Взгляд Чеху был спокоен. Он сидел здесь уже семь дней, и за эти семь дней на него много раз нападали. Наконец у нападавших был один — смерть. Он ждал двоих людей. Чеху верил, что если эти двое захотят прийти, то из путешествия, которое он наметил, он сможет вернуться домой с вероятностью 70% и прихватить с собой отличную добычу. Он верил, что после просмотра сообщений на нефрите передачи эти двое будут сильно восхищены и соблазнятся возможным выигрышем. Никто не смог бы противиться такому искушению. Поэтому Чеху спокойно ждал. Эти двое были тщательно отобраны, поэтому я и пригласил их. Первую не стоит упоминать, её слова огромны, и ее происхождение также было из великого клана духов. Что до второго, звали его старшиню, и хотя его силу Чеху признавал не полностью, Так как он всего на начальной стадии формирования души, но от него Чеху все время ощущал огромную опасность. После долгих размышлений он решил все-таки пригласить две враждующие стороны. В конце концов, чем больше у его группы будет силы, тем больше будет шансов на успех мероприятия. Что до их вражды, Чеху этого не боялся. Если один из них захочет убить другого за сокровище, он был уверен, что с его собственной культивацией он сможет разобраться с этим вопросом. Время шло медленно. В этот день формация перед ним ярко замерцала, и этот свет усиливался с каждым мгновением, полностью освещая все вокруг. Этот ослепительный свет, однако, никак не повлиял на чеху, он смотрел, не отрывая глаз от массива перемещения, сердце заволновалось, и он крикнул. «Выходи! Позволь мне узнать, кто прибыл!» Свет, исходящий от формации, достигнув определенного лимита, вдруг потемнел, и в массиве показался изысканный женский силуэт. Взгляд женщины был очень красив, но нёс в себе частицу холода, заставляя окружающих только смотреть, но предостерегая от попытки завязать отношения. Слабый след холодной ци, исходящей от нее, заполнил все вокруг, и даже снежинки появились в воздухе. Это выглядело просто восхитительно. Взгляд чеху заблестел, он подумал про себя. «Это она!» Он засмеялся и, сложив кулаки в знак приветствия, сказал. «Красная бабочка!» «Собрат-культиватор долго ждал тебя!» «Эта женщина, гордость страны льда, превозносимая небесами дочь, Красная Бабочка!» Я взгляд оставался холодным, как лед. Смотря на чеху, она вышла из формации и отстранённо произнесла «Если то, что ты сказал, ложь, я этого просто так не оставлю!» Глаза чеху излучали уверенность, и, улыбнувшись, он сказал «Сестра-культиватор, Красная Бабочка, можешь успокоиться!» Ведь теперь, когда ты уже пришла сюда, я тоже не буду скрывать. Этот нефрит передачи обладает печатью порядка великого клана духов, и он не лжет. Порядок Си. Красная бабочка начала понемногу понимать. Этот предок Си был учителем её наставника, а они дружили с семьями много поколений. В конце концов, на планете Судзаку культивация главный добродетель, и ее ледяной клан и клан духов сотрудничали. Контакты между двумя сектами были довольно частыми. и можно было сказать, что великий клан духов был союзником Страны Льда. Поскольку предокси был свидетелем, твои слова не могут быть ложью. Хорошо, раз ты хочешь идти, мне не нужны другие вещи, кроме нефритового гроба с телом. Оставь его мне, сказала Красная Бабочка решительным тоном. Брови чеху нахмырились, эта Красная Бабочка хочет слишком многого. Хотя нефритовый гроб его тоже интересовал, заполучить три летающих меча бессмертного тоже было бы неплохо, Если бы все было так просто. Он предполагал, что старший Нью тоже не захочет остаться без добычи. «Красная бабочка, собрат-культиватор, такое разделение не очень справедливо. Кроме тебя, у меня есть еще один человек, который примет участие в нашем путешествии». Немного поколебавшись, неторопливо произнес с чиху. «Кто он?» — равнодушно спросила красная бабочка.